Глава двадцать четвертая уильлингфорд Финеас уехал из Лондона с вечерним поездом в светлое воскресенье и приехал в Уиллингфорд в половине первого по полуночи. Лорд Чильтерн не спал и ждал его. Ужин стоял на столе. Уиллингфорд бель была гостиница старинного сорта, которая при устройстве железных дорог занялась новым ремеслом, сделавшись приютом для охотников. Трактирщик отдавал на прокат лошадей, держал стойла для охотников, и дом его был полон от начала ноября до половины апреля. Летом он становился пустыней, и там не видать было гостей до тех пор, пока охотники опять не появлялись в графстве. — Сколько дней намерены выдать нам? — спросил лорд Чилтерн, кладя на тарелку своего приятеля ногу индейки. — Я должен воротиться в среду, — сказал Финиас. — То есть в среду вечером? — Я скажу вам, что мы сделаем. Завтра мы будем в Коцморе, во вторник поедем в Тельби, а в среду — Фицуильям. Нам не достанет лошадей. Пожалуйста, не стесняйтесь мною. Верно, я могу нанять лошадь здесь где-нибудь. Я нисколько вами не стесняюсь. У нас будут три лошади каждый день. Кому посчастливится из нас? Лошади отправлены в Эмпингам. Тельби довольно далеко в Сомерби. Но мы уж это устроим. «Если уж будет необходимо, мы можем воротиться в Стэнфорд по железной дороге. Если отправимся завтра в половине десятого, мы поспеем вовремя. Вы поедете на Мэк а если она вас не повезет, вы можете застрелить ее». «Эта лошадь горячая. Она тяжела, если вы станете тяжело налегать на нее. Но не натягивайте поводья» и она полетит, как текучая вода. Теперь скажите мне, что вы пьете?» Они просидели половину ночи, куря и разговаривая, и Финиас узнал более о лорде Чилтерне, чем знал когда-либо прежде. Перед ними стоял грок, но никто из них не пил. Возле лорда Чилтерна стояла, впрочем, кружка с пивом, из которой он прихлебывал по временам. «Я принялся за пиво», — сказал он, — «это самый лучший напиток. Когда человек охотится шесть дней в неделю, он может пить пиво. Я пью три кружки в день, это немного». «И вы не пьете ничего другого?» «Ничего, когда я один. Только немного вишневой водки, когда я охочусь. Я никогда не любил пить, никогда». Я люблю сильные ощущения, но могу завтра же оставить пить без борьбы, если бы захотел решиться на это. То же самое и с картами. Я теперь не играю, потому что у меня нет денег, но признаюсь, я люблю играть больше всего на свете. В игре есть жизнь. Вам бы следовало заняться политикой, Чилтерн. Я занялся бы, но отец не хочет мне помочь. Лучше не будем говорить об этом. «Как живет Лора с своим мужем?» «Кажется, очень счастлива». «Я этому не верю», — сказал лорд Чилтерн. «Ее характер слишком похож на мой, для того, чтобы она могла быть счастлива с таким чурбаном, как Роберт Кеннеди. Это такие люди, как он, заставили меня возненавидеть приличную жизнь. Если это приличие, я предпочитаю вести себя неприлично». «Помяните мои слова. Они дойдут до неприятностей. Она никогда не будет в состоянии выдержать этого». «Мне кажется, она поступает во всем, как хочет», — сказал Финиас. «Нет, нет, хотя он педант. Он мужчина, и ей нелегко будет управлять им». «Но она может несколько нагнуть его. Ни капельки!» «То есть, если я понимаю его характер. Вы, верно, часто видите с ними?» «Да, довольно. Впрочем, я не так часто бываю там, как бывал на Портсменском сквере». «Вам, верно, надоело?» «Мне надоело бы. Отца моего вы видите часто?» «Только изредка он всегда очень вежлив со мною. Он чрезвычайно вежлив, когда захочет. Но самый несправедливый человек, с каким когда-либо случалось мне встречаться...» «Я никогда не подумал бы этого». «Да, несправедлив», — сказал сын графа. «И все от того, что у него не хватает смысла распознать истину». Он составляет себе мнение о каком-нибудь предмете по недостаточным доказательствам, и ничто не может разуверить его. Он хорошо думает о вас. Вероятно, будет верить вашему слову о каком-нибудь постороннем предмете, без малейшего сомнения. Но если бы вы сказали ему, что я не напиваюсь пьян каждую ночь, не провожу большую часть моего времени в драке с полисменами, Он вам не поверит. Он улыбнется недоверчиво и сделает вам легонький поклон. Вы слишком строги к нему, Чильтерн. Он был слишком строг ко мне. Вайолет Эффингам еще на Гросвенорской площади? Нет, она у леди Бальдок. Эта злая старуха приехала таки в Лондон. Бедная Вайолет, когда мы были молоды, Мы, бывало, забавлялись над этой старухой». «Эта старуха теперь моя союзница», — сказал Финиас. «Вы везде нахватаете себе союзников. Вы, разумеется, знаете Вайолетта Фингам. Да, я ее знаю. Вы не находите ее очаровательной?» «Чрезвычайно. Я три раза делал предложение этой девушке и никогда не буду делать больше». «Есть черта, за которую мужчина переступать не должен. По многим причинам это был бы хороший брак. Во-первых, ее деньги были бы очень полезны. Потом он сгладил бы дела в нашем семействе, потому что отец мой расположен в ее пользу столько же, сколько предубежден против меня, и я нежно люблю ее. Я любил ее всю жизнь, с тех пор, как покупал ей пирожки» но я никогда более не буду делать ей предложение». «На вашем месте я сделал бы», — сказал Финиас, сам не зная, что ему лучше сказать. «Нет, никогда не буду. Но вот что я скажу вам. Я попаду по милости ее в какую-нибудь страшную беду. Разумеется, она выйдет замуж очень скоро. Тогда я себя дурачу. Когда я услышу, что она помолвлена, я поссорюсь с этим человеком и приколочу его, или он приколотит. Все восстанут против меня и меня назовут диким зверем. Вас следовало бы назвать собакой на сене». «Именно. Но как же быть? Если бы вы любили какую-нибудь девушку, вы могли бы видеть, как другой человек женится на ней». Финиас, разумеется, вспомнил, что он недавно перешел через это испытание. Это все равно, как если бы он подошел ко мне, положил на меня руку и захотел вырвать из меня мое сердце, хотя я не имею на нее никакого права, хотя она не подавала мне ни слова надежды, Я смотрю на нее, как на свою собственность. Я сойду с ума и буду считать это личною обидою. — Я полагаю, вы сами от нее откажетесь когда-нибудь, — сказал Финиас. — Об этом не может быть и речи. Разумеется, я не могу же заставить ее выйти за меня. Закурите еще сигару, старый дружище. Финиас... Закуривая другую сигару, вспомнил, что леди Лора дала ему поручение убедить ее брата, что его сватовство за Вайолет Эффингам будет небезнадежно, если только он будет уметь сдерживать себя. Финиас был готов исполнить свой долг, хотя ему казалось очень жестоко, что его заставляют красноречиво восставать против его собственных интересов. Он думал последние четверть часа, как он должен будет вести себя, если он окажется тем человеком, которого лорд Чилтерн решился приколотить. Он посмотрел на своего приятеля и хозяина и сознался, что драка с таким человеком будет не весьма приятна. Все-таки он был бы счастлив подвергнуться гневу лорда Чилтерна по такой причине. Он исполнит свою обязанность к лорду Чилтерну, а потом, если представится случай, будет хлопотать сам за себя. Вы слишком резки с нею, Чилтерн, сказал он после некоторого молчания. Что вы хотите этим сказать? — спросил лорд Чилтерн почти с гневом. — Вы ее пугаете вашей пылкостью. Вы бросаетесь на нее, как будто хотите завоевать ее одним ударом. Это правда? — Вам следует быть более кротким с нею. Вам следовало бы дать ей время узнать, любит вас она или нет. Она знала меня всю жизнь и узнала это давно. «Но вы правы. Я знаю, что вы правы. Только вы не можете изменить натуру человека. Если бы я был на вашем месте и обладал вашим искусством нравиться, я нашептывал бы ей на ухо нежные слова, но я не имею дарования в этом отношении. Я не ловок, как свинья в том, что называется волокитством, Я обладаю проклятой гордостью». «Если бы она была в эту минуту в этом самом доме, и я знал бы, что она примет мое предложение, я не думаю, что бы решился сделать ей предложение опять. Но ляжем спать. Уже половина третьего. А мы должны выехать в половине десятого, если хотим быть у ворот Икстонского парка в одиннадцать часов». Финиас, отправляясь наверх, уверил себя, что он исполнил свою обязанность — Если что-нибудь будет между ним и Вайоле Эффингом, лорд Чилтерн может с ним поссориться, может начать ту драку, о которой шла речь, но никто не скажет по справедливости, чтобы он поступал неблагородно с своим другом. На следующее утро началась суматоха, как всегда бывает в подобных случаях, и лорд Чилтерн с Финиасом выехали десять минут позже, назначенного времени, но лорд Чилтерн сильно гнал, и они приехали на охоту прежде, чем охотники отправились. День проведен был прекрасно, и Финиас, хотя Мэк Мэри требовала большой опытности в верховой езде, с честью исполнил свое дело. Он ездил верхом с детства и имел ирландскую природную способность к верховой езде. Когда они вернулись в Уиллингфорд, он был доволен днем и гордился собою. Смэк, справиться нетрудно, сказал ему лорд Чилтерн. Завтра в Сомерби вы поедете на сорви голова, и вам покажется это гораздо веселее. Сорви голова? Кажется, вы говорили, что эта лошадь мчится, сломя голову. Ну да. «Но ведь здесь нужна такая лошадь!» «А вы на ком поедете?» «На таком звере, на каком я еще не ездил. Его прислали сюда из Линкольншира, потому что там никто не мог на нем усидеть. Говорят, он бежит, подняв голову кверху, и не хочет глядеть на барьер, если он ниже его груди. Но я никогда не видал лошади статнее и сильнее». «Взгляните-ка на ее стати. Он стоит семьдесят фунтов. Вот какого рода лошадей люблю я покупать!» Опять они обедали одни. Лорд Чилтерн объяснил Финиасу, что он редко сходится с людьми, с которыми охотится. «Здесь есть один кружок, который сущий яд для меня. И есть другой кружок, который считает меня ядом». «Все очень вежливы, как вы видите, но товарищей у меня нет. Постепенно я приобретаю репутацию сущего дьявола. Кажется, в будущем году я буду ездить на охоту весь в черном». «Не дурно ли вы делаете, что подаете повод к вещам такого рода? Что же я должен делать? Я не могу рассыпаться в вежливых фразах». Когда человек приобретет репутацию людоеда, чрезвычайно трудно освободиться от нее. Я мог бы иметь здесь человек двадцать каждый день, если б хотел. Мой титул сделал бы это за меня. Но это были бы люди для меня противные, и я непременно высказал бы им это, если бы даже и не хотел. «Сорви голова, новая лошадь и еще одна». «Отправились сегодня в 12 часов. Завтра будет трудный день. Мы, наверное, не будем дома прежде восьми». На следующий день охота была в Лейстершире, недалеко от Мельтона, и они отправились рано. Сказать по правде, Финиас несколько боялся сорви головы и ожидал какого-нибудь несчастного случая». У него не было ни жены, ни детей, и никто не имел лучшего права сломать себе шею. На охоте Финиас был слишком занят своей лошадью, чтобы много думать о той, на которой ехал лорд Чилтерн. Сорви голова, как только услыхал лай собак, задрожал всеми мускулами. «Он гораздо больше интересуется этой охотой, чем мы с вами» сказал лорд Чилтерн: "Старайтесь держаться на просторе, и он полетит как стрела". Финиаса это заставило подумать, что всякое страховое общество в эту минуту дорого бы оценило его жизнь. Скоро Финиас потерял из виду лорда Чилтерна. Собаки бежали направо, сорвиголова голова скакал во всю прыть но Финиасу удавалось хорошо с ним справиться. Финиас улучил минуту оглянуться и увидал, что лорд Чилтерн скачет без фуражки. Он был очень красен, глаза сверкали, и он тянул свою лошадь изо всех сил, но лошадь, по-видимому, бежала сносно, А у самого Финиаса было слишком много дела для того, чтобы он мог думать о предложении помощи кому-нибудь другому. Он видел, что кто-то, кажется, какой-то фермер, говорит с лордом Чилтерном, скача с ним рядом, но Чилтерн только покачал головою и тянул свою лошадь. В этих местах были ручейки. Финиас ничего о них не знал. Но Сорвиголова славно перепрыгнул через два и теперь подъезжал к третьему. И Финиас надеялся, что он так же славно перепрыгнет и через этот. Во всяком случае, Финиас не имел права решать. Пока лошадь бежала прямо, он мог на ней сидеть, но он давно уже отказался от мысли иметь собственную волю. Только в двадцати шагах от ручья он увидал что он шире других он оглянулся и возле себя увидал чилтерна все еще на своей лошади но фермера уже не было когда финиас подъехал к ручью он показался ему огромной черной ямой берега были совершенно круты но думать об этом было уже поздно он уткнулся коленями о седло и в одно мгновение очутился на другой стороне. Финиас, как только увидал себя в безопасности, оглянулся, и в эту самую минуту лошадь лорда Чилтерна собиралась перепрыгнуть несколько повыше, там, где ручей был еще шире. На таком расстоянии Финиас Финн мог видеть, что лорд Чилтерн был взбешен против своей лошади, Но желал ли он перепрыгнуть или нет? Ему не оставалось выбора. Лошадь устремилась к ручью, и в одно мгновение лошадь и всадник исчезли из вида. Финиасу удалось остановить свою лошадь и подойти к своему другу. Линкольнширская лошадь ударилась грудью о другой берег и, разумеется, упала назад в ручей. Когда Финиас сошел с лошади, он увидал, что лорд Чилтерн лежит между лошадью и берегом, что, во всяком случае, было гораздо лучше, чем лежать под лошадью и в воде. — Ничего, старый дружище, — сказал он, когда увидал Финиаса, — «поезжайте. Зачем вам лишаться охоты?» Но он был очень бледен и казался совершенно без сил. Лошадь не шевелилась. Ей не пришлось уже шевелиться никогда. Она раздробила себе плечо о пень на берегу, и потом ее застрелили на этом самом месте. Когда Финиас спустился вниз, он увидал, что там, где лежала лошадь, воды было мало — «Это хуже всего, что со мною случалось», — сказал лорд Чилтерн. «Вы очень ушиблись?» «Я не могу пошевелить рукою и едва дышу. Ноги мои совсем здоровы, если б я мог освободиться от этой проклятой скотины!» «Я говорил вам!» — сказал фермер, подъезжая и смотря на них с берега. «Я говорил вам, но вы не хотели слушать!» Тут он сошел с лошади и помог Финиасу вытащить лорда Чилтерна на берег. «Она мертва!» — сказал фермер, указывая на лошадь. «Тем лучше!» — отвечал его сиятельство. «Дайте мне капельку Хэроса, Фин. Он сломал ключицу и три ребра. Достали повозку у одного фермера и отвезли его в Окгам. Там он непременно хотел, чтобы его провезли через Стэмфорд в Уиллингфорд. По дороге захватили доктора. Финиас оставался с лордом Чилтерном еще два дня и очень пристрастился к нему, сидя возле его постели. «Славная была скачка, не правда ли?» сказал лорд Чилтерн, когда Финиас прощался. Ей-богу, Финиас, вы ехали на сорви голове так хорошо, что будете ездить на нем всякий раз, как только приедете сюда. Не знаю, как это, но вы, ирландцы, всегда славные ездаки.